Глава 4. О мире. Все хотят иметь мир, но не знают, как этого достигнуть. Паисий великий раздражился и просил Господа избавить его от раздражительности. Явился ему Господь и говорит: "Паисий, если хочешь не раздражаться, То ничего не пожелай, никого не осуди и не возненавидь, и не будешь раздражаться. Так всякий человек, если отсекает свою волю перед Богом и людьми, всегда будет мирен в душе. А кто любит творить волю свою, тот никогда не будет мирен. Душа, предавшаяся воле Божьей, легко несёт всякую скорбь и всякую болезнь, потому что и в болезни она молится и созерцает Бога. Господи, Ты видишь мою болезнь, ты знаешь, как я грешен и немощен. Помоги мне терпеть и благодарить твою благость. И Господь облегчает болезнь, и душа чувствует божею помощь и бывает весела перед Богом и благодарна. Если постигнет тебя какая-нибудь неудача, то думай: Господь видит сердце мое, и если ему угодно, то будет хорошо мне и другим. Итак, душа твоя всегда будет в мире. А если кто будет роптать, это не так, а это не хорошо, то никогда не будет мира в душе, хотя бы он и пост держал, и много молился. Апостолы имели великую преданность воле Божией, этим хранится мир. Так и все святые и великие люди терпели все скорби, предаваясь на волю Божию. Господь нас любит. И потому мы можем ничего не бояться, кроме греха, потому что из-за греха теряется благодать, а без благодати Божией враг погонит душу, как ветер гонит лист сухой или дым. Надо крепко помнить, что враги сами пали гордостью, и нас всегда стараются толкнуть на ту же дорогу, и многих привлекли они. А Господь сказал: "Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем". И обрести покой душам вашим. О милостивый Господи, даруй нам мир твой, как дал ты мир святым апостолам. Мир мой даю вам. Господи, дай и нам насладиться миром твоим. Святые апостолы получили мир твой, на весь мир излили его, и спасая народ, не теряли мира, и он в них не умолился. Слава Господу и его милосердию, что он много нас любит и даёт нам мир свой и благодать Святого Духа. Как сохранить мир душевный среди соблазнов наших дней? Судя по писанию и по характеру народа нынешнего, мы живём последнее время, и всё же надо сохранить мир душевный, без которого нельзя спастись, как сказал великий молитвенник земли русской преподобный Серафим При жизни преподобного Серафима за молитвы его Господь хранил Россию, а после него был другой столб, достигавший от земли до неба, отец Иван Кранштадтский. На нём мы остановимся, он нашего времени, и мы видели его молящимся, тогда как других мы не видели. Помним, как после литургии, когда ему подали лошадь, экипаж, и он стал садиться, окружил его народ ещё благословение и в такой сутолке душа его непрестанно пребывала в Боге и в такой толпе он не рассеивался и не терял душевного мира как же он достигал этого вот наш вопрос он этого достигал и не рассеивался потому что любил народ и не переставал за него молиться Господу Господи даруй мир твой людям твоим Господи Даруй рабам твоим дух твой святого, чтобы он согревал сердца их любовью твоей и наставлял их на всякую истину и добро. Господи, хочу, чтобы мир твой был во всём народе твоём, который ты возлюбил до конца и дал сыны своего единородного, дабы спасти мир. Господи, даруй им благодать твою, чтобы они в мире и любви познали тебя и возлюбили бы и сказали бы, подобно апостолам на фаворе, «Добро нам, Господи, быть с Тобою». Так, непрестанно молясь о народе, он сохранял мир душевный. Мы же теряем его, потому что нет в нас любви к народу. Святые апостолы и все святые желали народу спасения, и, пребывая среди людей, пламенно молились за них. Дух Святой давал им силу любить народ. И мы, если не будем любить брата, то не сможем иметь мира. Пусть каждый подумает об этом. Слава Господу, что он не оставил нас сирых, но дал нам землю Духа Святого. Дух Святой учит душу неизглаголенной любви к народу и жалости ко всем заблудшим. Господь пожалел заблудших и послал сына своего единородного спасти их. И Дух Святой учит такой же жалости к заблудшим, которые идут в ад. А кто не стяжал Духа Святого, тот не хочет молиться за врагов. Преподобный Паисий великий молился за своего ученика, который отрёкся от Христа. И когда он молился, явился ему Господь и говорит: "Паисий, за кого ты молишься, ведь он же отрёкся от меня?" Но преподобный продолжал жалеть своего ученика, И тогда Господь сказал ему: "Поиси, ты мне уподобился любовью. Так стеживается мир, и кроме сего другого пути нет. Если кто много молится и постится, но любви к врагам не имеет, то не может иметь он мира душевного. И я не мог бы говорить об этом, если бы Дух Святой не научил меня любви. Душа грешная влюблённые страстями, не может иметь мира и радоваться о Господе, хотя бы владела всеми богатствами земли, хотя бы царствовала над всем миром. Если бы такому царю, весело пирующему со своими князьями и сидящему на престоле во всей своей славе вдруг объявить: "Царь, ты сейчас умрёшь", то душа его смутилась бы и затрепетала бы от страха, и он увидел бы свою немощь. А сколько есть бедняков, которые богаты только любовью к Богу и которые, если им сказать «Ты сейчас умрешь», ответили бы с миром, да будет воля Господня. Слава Господу, что он вспомнил меня и хочет взять меня туда, куда первым вошел разбойник. Есть бедняки, которые не имеют страха смерти, но встречают ее с миром, подобно праведному Симеону, который воспел песнь. Ты не отпущаешь и раба твоего владыка по глаголу твоему с миром. Какой мир был в душе праведного Симеона, понять могут лишь те, кто носит в душе своей мир Божий или по крайней мере испытывал его. Об этом мире Господь сказал своим ученикам: "Мир мой даю вам". Кто имеет этот мир, тот с миром отходит в вечную жизнь и говорит: Слава тебе, Господи, что ныне я иду к тебе и буду вечно в мире и любви зрить лицо твоё. Твой тихий, кроткий взор привлёк душу мою, и она скучает по тебе. Брата надо вразумлять кротко, с любовью. Мир теряется, если душа подчи славится или вознесётся перед братом, или осудит кого-либо. Или брата будет вразумлять, но не кротко и не с любовью. Если будем много кушать или будем вяло молиться за всё сие, теряется мир. Но если привыкнем усердно молиться за врагов и их любить, то мир всегда будет пребывать в душах наших. А если брата возненавидим или осудим, то ум наш омрачится, и мы потеряем мир и дерзновение к Богу. Не может душа иметь мира,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 Как может сохранить мир начальник, если у него люди непослушливы? Трудно начальнику и прискорбно, если его не слушаются, но чтобы сохранить мир, он должен помнить, что хотя люди и непослушливы, но всё же их любит Господь и умер в страданиях за их спасение, и надо усердно за них молиться, и тогда молящемуся даст Господь молитву. И ты из опыта познаешь, как у молящегося имеет к Богу дерзновение и любовь. И хотя ты грешный человек, но Господь даст тебе вкусить плоды молитвы. И если так привыкнешь молиться за подчинённых, то в душе у тебя будет великий мир и любовь. Вопрос. Как может сохранить мир душевный подчинённый, если у него начальник раздражительный и злой человек? Раздражительный человек сам несет большое страдание от злого духа. Мучение это он терпит за гордость. Подчиненный, кто бы он ни был, должен знать это и молиться за больного душой своего начальника, и тогда Господь, в виде терпения его, даст ему, подчиненному, прощение грехов и постоянную молитву. Великое дело перед Богом – молиться за тех, кто обижает и оскорбляет нас. За это Господь даст благодать, и ты духом святым познаешь Господа, и тогда с радостью будешь терпеть все скорби за него, и даст тебе Господь любовь ко всему миру, и ты горячо будешь желать добра всем, и будешь молиться за всех, как за свою душу. Господь заповедал любить врагов. И кто любит врагов, тот уподобляется Господу. Но любить врагов возможно только по благодати Святого Духа. И поэтому, как только обидит тебя кто-нибудь, молись за Него Богу, и тогда сохранишь мир в душе и благодать Божию. А если ты будешь роптать и ругать своего начальника, то и сам ты станешь раздражительным, как он, и исполнится тогда на тебе слово пророка Давида. «Соизбранным избран будешь, и». и со страптивым развратишеся. Так и послушнику трудно сохранить мир, если у него старец дурного характера. Жить у плохого старца это великий крест для послушника. Ему приходится молиться за старца, и тогда сохранится мир душевный и телесный. А если ты начальник и тебе придётся судить кого-нибудь за плохие дела, то молись Господу, чтобы он даровал тебе милующее сердце. который любит Господь, и тогда ты правильно рассудишь. Но если ты будешь судить по делам, то будут ошибки, и неугоден ты будешь Господу. Судить надо с тем, чтобы человек исправился, и надо жалеть всякую душу, всю тварь и всё создание Божие, и самому во всём иметь чистую совесть. И тогда в душе и уме будет большой мир. Будем жить в мире и любви, и тогда Господь послушает нас. и даст нам чего бы мы ни попросили полезного дух святой в любви так говорит писание и показывает опыт невозможно душе иметь мир если не будем всеми силами просить у господа любить всех людей господь знал что если врагов не будем любить то мира в душе не будет и потому дал нам заповедь любите врагов ваших если не будем любить врагов то лишь по временам душа будет как бы спокойна но если мы любим врагов то мир в душе пребывает день и ночь блюди в душе мир благодати святого духа не теряя его за малые дела если ты дашь мир брату своему то господь даст тебе несравненно больше а если оскорбишь ты брата то и на твою душу неизбежно придёт скорбь если придёт блудный помысел Сразу же отгони его, и тогда сохранишь мир души своей. А если примешь его, то душа потеряет любовь к Богу и уже не будешь иметь той дерзновеня в молитве. Если отсечёшь свою волю, то победишь врага, и в награду получишь мир души. А если сотворишь свою волю, то ты побеждён врагом, и уныние будет мучить душу твою. Кто имеет страсть любостяжания, тот не может любить Бога и ближнего. Ум и сердце такого человека заняты богатством, и нет у него духа покаяния и сокрушения о грехах, и душа его не может знать сладости мира Христова. Душа, познавшая Господа, всегда хочет видеть его в себе, ибо он приходит в душу тихо и дает душе мир и свидетельствует спасение без слов. Если бы цари и правители народов знали любовь Божию, то никогда бы не воевали. Война посылается за грехи, а не за любовь. Господь создал нас по любви и заповедал нам жить в любви и славить Его. Если бы начальники хранили заповеди Господни, а народ и подчиненные слушались их в осмирении, то на земле был бы великий мир и веселье. Но из-за властолюбия и непослушания гордых страдает вся вселенная. Молю тебя, милостивый Господи, дай всему народу от Адама до конца веков познать тебя, что ты благ и милостив, да насладятся все народы миром твоим и да видят все свет лица твоего. Твой взор тих и кроток и привлекает душу. Глава 5. О благодати. Одни грехи принёс я в монастырь, и не зная, за что Господь даровал мне, когда я был ещё молодым послушником, столь много благодати Святого Духа, что и душа, и тело были полны благодатью. И благодать была как у мучеников, и тело моё жаждало страдать за Христа. Я не просил у Господа Духа Святого. Я не знал, что есть Дух Святой, как он приходит в душу и что делает с душой. А теперь мне радостно писать об этом. О душе святой. Мил ты, душе. Описать тебя невозможно, но душа знает твоё пришествие, и ты даёшь мир уму и сладость сердцу. Господь сказал: "Научитесь от меня, Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим. Это от Духа Святом говорит Господь. Только в Духе Святом обретает душа совершенный покой. Блаженны мы православные христиане, потому что много нас любит Господь и дарует нам благодать Святого Духа. И в Духе Святом даёт нам видеть славу свою. Но чтобы сохранить благодать Мы должны любить врагов и за все скорби благодарить Бога. Грешную душу призвал Господь на покаяние, и душа обратилась ко Господу, и Он милостиво принял ее и показал ей себя. Господь взял о милостив, смирен и кроток. По множеству благости Своей Он не помянул грехов души, и душа возлюбила его до конца, и рвётся к нему как птица из тесной клетки в зелёную рощу. Душа человека познала Бога, Бога милостивого, и щедрого, и слачайшего, и возлюбила его до конца, и по множеству жара любви влечётся к нему ненасытно. Ибо благодать Господня сладка весьма, и греет ум и сердце и всё тело немощное. И вдруг душа теряет такую благодать Господню, и человек думает тогда: чем-нибудь я скорбил владыку, буду просить его милости. Может быть, он снова даст мне сию благодать. Ибо душа моя уже ничего не хочет в мире сем, кроме Господа. Любовь Господа так горяча, что если вкусит её душа, то уже ничего другого не желает она. И если потеряет её, или умолиться благодать, то какие молитвы изливает тогда душа перед Богом, желая снова обрести благодать его. Так преподобный Серафим выстоял 3 года день и ночь на камне, ибо душа его познала Господа и усладилась его благодатью и возлюбила его до конца. Душа познавшая Господа, влечётся к нему любовью, И жар любви к Богу не даст ей забыть его ни днём, ни ночью, ни на одну секунду. И если мы так мало любим Господа и так горячо стремится к нему душа, то кто опишет полноту любви Божией матери к сыну и Богу своему? Скажи нам, причистая, как ты любила сына и Господа своего? И какие были твои молитвы, когда сын твой вознёсся на небо? достигнуть этого мы не можем блаженна душа которая хранит чистоту душевную и телесную любит её Господь и даёт ей благодать святого духа и благодать сия связывает душу так любить бога что от сладости духа святого не может она оторваться от бога и ненасытно стремиться к нему ибо в любви божьей нет конца хотя я знаю человека которого посетил милостивый Господь Своей благодатью. И если бы спросил его Господь, «Хочешь ли я дам Тебе больше благодати», то душа немощная в теле сказала бы, «Господи, Ты видишь, что если еще более, то я не вынесу и умру». Не может человек понести полноту благодати. Так ученики Христовы на фаворе пали ниц от славы Господней. Каждый день мы питаем тело свое и дышим воздухом, чтобы оно жило. А для души нужен Господь и благодать Святого Духа, без которой душа мертва. Как солнце греет и живит полевые цветы, и они влекутся к Нему, так душа, любящая Бога, влечется к Нему и блаженствует в Нем, и от многой радости хочет, чтобы все люди так же блаженствовали. Господь для того и создал нас, чтобы мы вечно на небесах пребывали с ним в любви. Слава Господу и его милосердию. Он так много возлюбил нас, что дал нам Духа Святого, который учит нас всему доброму и даёт силу побеждать грех. Господь по многому милосердию своему даёт нам благодать, и мы должны крепко хранить её, чтобы не потерять И во безблагодати человек духовно слеп. Слеп тот, кто собирает богатство в этом мире. Это значит, что душа его не знает Духа Святого, не знает, как он сладок, и потому пленяется землёй. А кто познал сладость Духа Святого, тот знает, что она ни с чем не сравнима и не может уже ничем плениться на земле, но пленён только любовью Господа. И покоен он в Боге, и радуется и плачет о людях, что не все познали Господа, и жалеет их. Когда душа в духе святом, то она довольна и не скучает о небесном, ибо царствие Божие внутри нас, ибо пришёл Господь и вселился в нас. Но когда душа потеряет благодать, тогда скучает она о небесном и слёзно ищет Господа. Человек до благодати живёт и думает, что у него всё на душе хорошо и благополучно. Но когда посетит его благодать и прибудет с ним, тогда он видит себя совершенно иначе. А когда потом снова потеряет благодать, тогда только узнает он, в какой великой беде находится. Царский сын ушёл далеко на охоту. и в глухом лесу, потеряв дорогу, не мог уже возвратиться к своему дворцу. Много слез пролил он, ища путь, и не находил. Оставаясь в диком лесу, он скучал о царе-отце и царице-матери, о братьях и сестрах, каково ему, царскому сыну, жить в диком глухом лесу. И рыдал он о своей прежней жизни во дворце отца своего и сильно тосковал о матери своей. Так И ещё больше скорбит и скучает душа, когда потеряет благодать. Когда братья продали Иосифа прекрасного египтянам в рабство в далёкую чуждую страну, то неутешно плакал он о своём отце. И когда увидел гроб матери своей Рахили, то горько рыдал и говорил: "Мать моя, видишь ли ты, что уводят меня в рабство в далёкую страну?" Так И ещё больше страдает и скучает душа, потерявшая благодать Святого Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Но кто не знает благодати, тот и не ищет её. Так мир прилепился к земле, и не знают они, что ничто на земле не может заменить сладости Духа Святого. Деревенский петух живёт в малом дворе и доволен своей долей. Но орёл который летает под облаками и видит с высоты синие дали, знает многие страны, видел леса и луга, реки и горы, моря и города, и если обрезать ему крылья и пустить жить, жить вместе с петухом на деревенском дворе, то как он будет тосковать о синем небе и о пустынных скалах? Так и душа, познавшая благодать, когда потеряет ее, то безутешно тоскует и ни в чем не находит себе покоя. Господь не оставил нас сирых, как мать, умирая, оставляет сиротами детей своих, но дал нам утешителя Духа Святого, и Он влечет нас ненасытно любить Бога и скучать по Нему, и слезно искать Его день и ночь. О, как плохо душе, когда теряет она любовь и дерзновение! Тогда в печали сердца зовет она к Богу. Когда снова увижу Господа, и наслажусь Его миром и любовью. Что ты сетуешь, душа моя, и слезы льешь? Или ты забыла, что сотворил Господь, тебе, достойный всякого наказания? Нет, не забыла я, сколь великую милость и злил на меня Господь, и помню сладость благодати Святого Духа, и знаю любовь Господню, и сколь сладка она для души и тела. По что же слезишь, душа? Если ты знаешь владыку и его неизреченную милость к тебе, чего же ещё ты хочешь от владыки, который явил тебе столь много милости? Хочет душа моя никогда не терять благодати Господней, ибо сладость её влечёт душу мою непрестанно любить Создателя своего. Когда умолится благодать в душе, Тогда снова просит она у Господа той милости, которую познала. Метётся тогда душа, потому что злые помыслы терзают её, и ищет она защиты у Господа, Создателя своего, и умоляет дать ей смиренного духа, чтобы благодать не оставляла душу, но давала бы силу непрестанно любить небесного Отца своего. Господь отнимает благодать свою от души, и тем милостиво и премудро воспитываю душу, за которую в великих страданиях простер руки свои на кресте, чтобы она была смиренна. Он дает душе явить свое произволение в борьбе с врагами нашими. Но душа сама бессильно победит их, и потому печально душа моя и скучает по Господу, и слезно ищет Его. Господи, Ты видишь, Как немочна душа без благодати твоей, и как не имеет нигде покоя. Ты, сладость наша, Отец наш небесный, дай нам силу любить тебя, дай нам страх твой святой, как трепещет и любит тебя херувимы. Ты свет наш, просвещаешь душу любить тебя ненасытно. Ты отнимаешь благодать свою от меня, потому что душа моя не пребывает всегда в смирении. Но ты видишь, как я скорблю, и прошу тебя, дай мне смиренного духа святого. Человек сам бессилен исполнить заповеди Божии. Поэтому и сказано: просите, и дастся. И если мы не просим, то сами себя мучим и лишаем благодати святого духа. А без благодати душа во многом смущается, потому что не разумеет воли Божией. Чтобы иметь благодать, Человек должен быть воздержан во всём: в движениях, в слове, в смотрении, в помыслах, в пище. И всякому воздержанию помогает поучение в слове Божием. Сказано: "Не одним хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих". Преподобная Мария Египетская взяла у святого Засимы перстами немного сочева и сказала: "Довольно При благодати Божией надо приучить себя как можно меньше кушать, но это с рассуждением, насколько позволяет твоя работа. Мера воздержания должна быть такова, чтобы после обеда хотелось молиться. Господь любит нас больше, чем мать своих детей, и даёт нам благодать Святого Духа туне, но мы должны крепко хранить её, потому что нет большего горя, как потерять её. Когда душа потеряет благодать, то сильно скорбит и думает: "Чем-нибудь я оскорбил Владыку?" В эти скорбные минуты душа как бы с неба упала на землю и видит все скорби на земле. У как душа умоляет тогда Господа, чтобы снова дал свою благодать. Это скучание о Боге невозможно описать. Душа, вкусившая сладость Духа Святого, не может забыть её. и жаждет день и ночь, и стремится к Богу ненасытно. Кто опишет жар любви к Богу, которого познала душа, как отца своего небесного? Нет минуты на земле, чтобы душа была довольна, пока мест не даст Господь своей благодати. Душа, потерявшая благодать, скучает по владыке и плачет, подобно Адаму по изгнании из рая. И никто не может тогда утешить ее, кроме Бога. Слёзы Адама были велики и текли ручьями, омочая лицо и грудь и землю. И вздыхания его были глубоки и сильны, подобно кузнечному меху. Он выпивал: "Господи, возьми меня паки в рай". Душа Адама была совершенна в любви Божией и знала всю сладость рая, но была неопытна и не отразил он искушения Евы. как отразила искушение своей жены многострадальный Еф Что хочешь ты, душа моя, и о чём скорбишь и слёзы льёшь? Я скорблю по владыке, что так долго не вижу его, и никто не утешит печали моей по нему. Он дал мне познать милость его, и я хочу, чтобы он всегда пребывал во мне. Мать плачет по любимому сыну. когда долго не видит его и говорит «Где ты, утроба моя возлюбленная?» Но материнская любовь ничтожна перед любовью Божией, так она велика и так ненасытна. Когда душа полна любови Божией, то от безмерной радости скорбит и слезно молится за весь мир, чтобы все люди познали своего Владыку и Отца Небесного. И не знает покоя, и не хочет она покоя, Пока мыс не насладятся все благодатию его любви. Скучает душа моя по тебе и не может найти тебя. Ты видишь, Господи, как влечётся она и плачет, ища благодати твоей. Ты восхотел и дал мне её, и снова ты восхотел и взял её от меня. Когда я не знал её, то и просить так не мог. И как могу я просить того, чего не знаю? Но теперь молю тебя, потому что душа моя познала тебя и усладилась духом твоим святым, и возлюбила тебя, Создателя своего. Ты дал свою благодать святым твоим, и они возлюбили тебя до конца, и возненавидели всё мирское, ибо сладость любви твоей не даёт возлюбить землю и красоту мира сего, потому что она ничтожна по сравнению с твоей благодатью. О как немощна душа моя, и не имеет силы, чтобы взлетел я ко Господу и стал бы перед ним в смирении и плакал бы день и ночь. Душа, которая познала Бога, своего творца и отца небесного, не может иметь покоя на земле. И помышляет душа: когда явлюсь Господу, то во всём его милость умолю за весь род христианский. И вместе думает: Когда узрю лицо его любезное, то от радости не смогу ничего сказать, ибо от большой любви не может человек ничего говорить. И опять думаю: буду молиться за весь род человеческий, дабы все люди обратились к Господу и успокоились в нём. Ибо любовь Божия всем хочет спастись. Блюдите благодать Божию, с ней легко жить. Всё делается хорошо по Богу. Всё мило и радостно. Душа покойна в Боге и ходит как бы по какому прекрасному саду, в котором живёт Господь и Божья Матерь. Без благодати человек грешная земля, а с благодатью Божьей человек по уму подобен ангелу. Ангелы умом служат Богу и любят его, так и человек, как ангел по уму, Блаженны те, которые день и ночь имеют заботу, как бы угодить Господу, чтобы стать достойными любви его. Они опытом и ощутимо познают благодать Святого Духа. Благодать не приходит так, чтобы душа не знала её, и когда теряет благодать, то душа сильно скучает по ней и слёзно ищет её. Если бы у родителей пропало любимое дитя, то как они искали бы его повсюду? Но душа, любящая Бога, ищет Господа с большей тоской и силой, так что и вспомнить не может про родных и милых людей. Слава Господу, что он даёт разуметь пришествие благодати и учит нас познавать, за что она приходит и за что теряется. Кто все заповеди хранит, у того душа всегда будет чувствовать благодать, хотя бы малую. Но она легко теряется за чье славе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 И теперь день и ночь прошу у Господа смирения. Это большая и непрестанная наука. Наша война и люта, и мудра, и вместе проста. Если душа возлюбит смирение, то все сети наших врагов порваны, и все крепости их взяты. В нашей брани духовной тоже нужно зорко смотреть, чтобы все боевые припасы и продукты были целы. Припасы это наше смирение, а продукты это благодать Божия. Если мы их потеряем, то враги нас победят. Война упорна, но только для гордых. Смиренным же легко, потому что они возлюбили Господа, и он даёт им своё сильное орудие благодать Святого Духа, которой боятся наши враги, ибо она их опаляет. Вот самый короткий и легкий путь ко спасению. Будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце свое от плохих помыслов, а помышляй, что все люди добрые, и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе, и ты скажешь «Милости в Господь». Если же ты осуждаешь, ропщешь, любишь творить свою волю, то хотя бы ты и много молился, душа твоя оскудеет, и ты скажешь: "Забыл меня, Господь". Но не Господь тебя забыл, а ты забыл, что тебе нужно смиряться. И потому благодать Божия не живёт в душе твоей. В смиренную же душу она легко входит и даёт ей мир и покой в Боге. Божия Матерь была смиренна более всех, и потому прославляется и небом, и землёй. И всякий, кто смиряется, будет прославлен Богом и будет видеть славу Господню. Дух святой зело сладок и приятен для души и тела. Он даёт познать любовь Божию, и любовь сия от Духа святого. Чудное дело! Духом святым познаёт человек Господа, творца своего, и блаженны те, которые служат ему, ибо он сказал: Где я, там и слуга мой будет, и будет видеть славу мою. И если ещё на земле так, то тем более на небе святые в Духе Святом любят Господа и славят его, и любовь сия неизреченна. Душа познавшая Духа Святого, разумеет, что я пишу. За что же Господь так много нас любит? Ведь мы грешные, и весь мир во зле лежит. Как говорит Иоанн Богослов: За что же он нас любит? Господь сам есть одна любовь. Как солнце согревает всю землю, так благодать Святого Духа согревает душу любить Господа, и она скучает по нему и слёзно ищет его. Как мне тебя не искать? Ты непостижимо явился душе моей и пленил её своей любовью. И благодать Духа Святого усладила душу мою, и забыть её невозможно. Как забудем Господа, когда он в нас? И апостолы проповедовали народом: "Да образится в вас Христос". О если бы знал весь мир Господа, как он нас любит, и как сладка сия любовь, и как все небесные силы питаются ею, и как всё движится Духом Святым. И как величается Господь за страдания свои, и как славят его все святые, и славе этой не будет конца. Радуется Господь о душе, которая смиренно кается, и даёт ей благодать святого Духа. Знаю я, как один послушник получил Духа Святого, прожив в монастыре полгода. Другие получили, прожив 10 лет, а иные живут по 40 и более лет. прежде чем познают благодать, но удержать сию благодать никто не мог, потому что мы не смиренны. Преподобный Серафим был 27 лет, когда увидел Господа, и душа его настолько возлюбила Бога, что он от сладости Духа Святого весь изменялся. Но после он вышел в пустыню и познав, что с ним нет той благодати, 3 года стоял на камне, взывая: Боже, милостив будь и мне грешному. Душа, познавшая Бога духом святым, рвётся к нему. Память о нём сильно влечёт её, и она легко забывает мир. А когда вспомнит про мир, то горячо желает всем того же и молится за весь мир. Сам дух святой влечёт её молиться, чтобы все люди покаялись и познали Бога, какой он милостивый. Смирим себя, братия, и Господь полюбит нас. Что Господь любит нас, это познаётся по благодати, которую даёт Господь душе. Когда с душой благодать хотя бы малая, тогда душа любит Господа и ближнего и имеет мир в себе. Но есть большая любовь. Тогда душа забывает весь мир. Блажен, кто не теряет благодати Божией, а восходит от силы в силу. Я же Потерял благодать, но Господь много меня пожалел и дал мне вкусить большую по единой милости своей. Немощная душа. Без благодати Божией мы подобны скотине, а при благодати велик у Бога человек. Люди так высоко ценят земные науки или возможность знать земного царя и радуются, если бывают с ним близки. Но истина велика – это знать Господа и волю его. Всеми силами смиряйте братия свою душу, чтобы Господь возлюбил её и дал ей свою милость. Но она не прибудет в нас, если мы не будем любить врагов. Духом святым познала душа моя Господа, и потому мне легко и приятно о нём размышлять и о делах Божиих. А без Духа Святого душа мертва, хотя бы она весь мир изучила. Если бы люди знали, что есть духовная наука, то побросали бы все свои науки и технику и созерцали бы только Господа. Красота Его пленяет душу, и она влечется к Нему и вечно желает пребывать с Ним и ничего другого не хочет. На все царства земные смотрит, как на плывущие по небу облака. Господь сказал, «Ас во Отце, и Отец во Мне есть, и Вы во Мне». и Я в вас. Душа наша чувствует, что Господь в нас, и потому не может забыть Его ни на одну минуту. Какая милость! Господь хочет, чтоб мы были в Нем и во Отце. Но что же мы, Господи, сделали Тебе, или чем угодили, что Ты хочешь быть в нас, и чтобы мы были в Тебе? Мы грехами распяли Тебя на кресте, а Ты хочешь, чтобы мы были с Тобой. О как велика твоя милость, и я вижу её над собой. Я достоин ада и всяких мук, а ты мне даёшь благодать Святого Духа. И если мне грешному ты дал познать тебя Духом Святым, то молю тебя, Господи, дай и всему народу познать тебя. Глава 6. О воле Божией и о свободе. Великое благо – предаться на волю Божию. В душе тогда один Господь, и нет другой мысли, и она чистым умом молится Богу и чувствует любовь Божию, хотя и страдает телом. Когда душа всецело предалась на волю Божию, тогда сам Господь начинает руководить ею, и душа, и душа, и душа, и душа, и душа, и душа, и непосредственно учиться от Бога, а раньше наставлялась учителями и писанием. Но редко бывает, чтобы учитель-душа был сам Господь, своей благодатью Святого Духа. И мало кто знает об этом, а только тот, кто живёт по воле Божией. Горделивый не хочет жить по воле Божией. Он любит управлять собой сам. и не понимает того, что не хватает у человека разума без Бога управлять собой. И я, когда жил в миру и не знал ещё Господа и его святого Духа, не знал, как нас любит Господь, полагался на свой разум. Но когда Духом Святым познал я Господа нашего Иисуса Христа, сына Божьего, то душа моя предалась Богу, и всё, что случается со мной скорбного, принимаю и говорю: Господь смотрит на меня. Чего мне бояться? А раньше я не мог так жить. Тому, кто предался на волю Божию, жить много легче, потому что и в болезни, и в бедности, и в гонениях он думает: так Богу угодно, и мне за грехи мои нужно терпеть. Вот у меня много лет болит голова, и трудно мне терпеть, но полезно. потому что через болезнь смиряется душа. Душа моя пламенно хочет молиться и совершать бдение, но болезнь мне мешает, потому что больное тело требует покоя и отдыха, и я много просил Господа исцелить меня, но Господь не послушал меня, значит, мне не на пользу. А вот другой случай был со мной, и Господь скоро услышал меня и спас». Однажды в праздник в трапезе дали рыбу, и когда я ел, кость вошла в горло, очень глубоко в груди. Я призвал святого великомученика Пантелеймона, прося исцелить меня, потому что доктор не сможет вынуть кость из груди. И когда я сказал: "Исцели", получая в душе ответ: "Выйди из трапезы, надуйся, и кость выскочит вместе с кровью". Я так и сделал, вышел, надулся, кашлянул, и кость большая с кровью выскочила. И понял я, что если Господь не исцеляет мне голову, значит, для души моей полезно так болеть. Драгоценнее всего на свете знать Бога и разуметь хотя бы отчасти волю его. Познавшая Бога душа во всём должна предаться на волю Божию и жить перед ним в страхе. и любви. В любви, потому что Господь есть любовь. В страхе, потому что должен бояться, как бы не оскорбить Бога каким-либо плохим помыслом. О, Господи, силой благодати Святого Духа способен нас жить по твоей святой воле. Когда благодать с нами, тогда мы сильны духом. Но когда теряем её, тогда видим свою немощь, видим, что без Бога Мы и помыслить хорошего не можем. Боже милосердный, ты знаешь немощь нашу. Молю тебя, дай мне смиренного духа, ибо по милосердию своему смиренной душе ты даёшь силы жить по воле твоей. Ты открываешь ей все тайны свои, ты даёшь ей познать себя и как бесконечно ты нас любишь. Как узнать, живёшь ли ты по воле Божией? Вот признак: Если ты скорбишь о какой-либо вещи, то, значит, не вполне предался воле Божией, хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живешь по воле Божией. Кто живет по воле Божией, тот не заботится ни о чем. И если ему нужна какая-либо вещь, то он и себя, и вещь предаст Богу. А если не получит нужные вещи, то все равно останется покоен, как если бы имел ее». Душа, которая предалась воле Божией, ничего не боится, ни грозы, ни разбойников, ничего. Но что ни случится, она говорит: "Так Богу угодно". Если болен, думает: "Значит, мне нужна болезнь, иначе бы Бог не дал мне". И так сохраняется мир в душе и теле. Кто заботится о себе самом, Тот не может предаться на волю Божию так, чтобы душа его имела мир в Боге. А смиренная душа имеет преданность воле Божией и живёт пред ним в страхе и любви. В страхе, как бы не оскорбить чем-нибудь Бога, в любви душа познала, как нас любит Господь. Самое лучшее дело предаваться воле Божией и нести скорби с упованием. Господь В виде нашей скорби лишнего никогда не даст. Если скорби нам кажутся великими, это значит, что мы не предались воле Божией. Душа предалась воле Божией во всём и покоена в нём, ибо знает опытом и священного писания, что Господь много нас любит и бдит о душах наших, всё оживляя своей благодатью в мире и любви. Кто предался воле Божией, тот ни о чём не скорбит, хотя бы он был болен и беден и гоним. Душа знает, что Господь милостиво печётся о нас. Свидетельствует о делах Божиих дух святой, которого знает душа. Но горделивые и непослушливые не хотят предаваться на волю Божию, потому что любят творить волю свою, что так вредно для души. Великий Пимен сказал: Наша воля есть медная стена между нами и Богом и не даёт с ним сблизиться или созерцать его милость. Всегда надо просить у Господа мира душевного, чтобы удобнее было исполнять заповеди Господни, ибо Господь любит тех, которые стараются исполнять волю его, и так они обретают великий покой в Боге. Исполняющий волю Господню всем доволен. хотя он и беден и быть может болен и страдает потому что его веселит благодать Божия а кто недоволен своей судьбою ропщет на болезнь или на того кто обидел тот пусть знает что он находится в гордом духе который отнял у него благодарность к Богу но если и так то не унывай а старайся крепко уповать на Господа и проси у него смиренного духа И когда придёт к тебе смиренный дух Божий, то ты возлюбишь его и будешь в покое, хотя и будут скорби. Душа, изявшая смирение, всегда помнит Бога и думает: Бог создал меня, он страдал за меня, он прощает мне грехи и утешает меня. Он питает меня и заботится обо мне. Так что же мне заботиться о себе или чего мне бояться? хотя бы мне и смерть угрожала всякую душу, которая предалась воле Божией, Господь вразумляет. Ибо он сказал: "Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня". Всякая душа, смущённая чем-нибудь, должна вопросить Господа, и Господь вразумит. Но это главным образом в час беды и смущения. А так Обычно надо спрашивать духовника, ибо это смирение. Добро научиться жить по воле Божией. Тогда душа непрестанно пребывает в Боге и бывает зело покоена. И от этой радости молится человек, чтобы всякая душа познала Господа, познала, как много он нас любит и как богато даёт нам святого Духа, который веселит душу в Боге. И всё всё тогда мило душе, ибо всё Божие. Господь милостью уразумеляет человека, что надо с благодарностью терпеть скорби. Я за всю жизнь ни разу никогда не роптал за скорби, но всё принимал от руки Божией как лекарство и всегда благодарил Бога, и потому дал мне Господь легко нести все скорби. Все люди на земле неизбежно несут скорби. И хотя не велики те скорби, которые посылает нам Господь, но людям они кажутся непосильными и сокрушают их. И это потому, что не хотят они смирить свою душу и предаться на волю Божию. А кто предался воле Божией, тех Господь сам руководит своей благодатью, и они мужественно переносят всё ради Бога, которого возлюбили и с которым прославляются вечно. На земле Нельзя миновать скорбей, но кто предался на волю Божию, тот легко их переносит. Он видит скорби, но уповает на Господа, и скорби проходит. Когда Божия Матерь стояла при кресте, то скорбь ее была непостижимо велика, потому что она любила Сына Своего больше, чем кто бы то мог вообразить. А мы знаем, что кто больше любит, тот больше страдает. по естеству человеческому Божья Матерь никак не могла бы перенести своей скорби, но она предалась на волю Божию, и Дух Святой укреплял её и давал ей силы перенести эти скорби. А потом, после вознесения Господня, она стала всему народу Божьему великим утешением в скорбях. Господь дал на землю Духа Святого, и в ком он живёт, тот ощущает рай в себе. Быть может, ты скажешь: "Почему же со мной нет такой благодати?" Потому что ты не предался воле Божией, но живёшь по своей. Посмотрите на того, кто любит свою волю. Он никогда не имеет мира в душе и всегда недоволен. То не так, это не хорошо. А кто совершенно предался на волю Божию, тот имеет чистую молитву, Душа его любит Господа, и все ему приятно и мило. Так предалась Богу Пресвятая Дева. «Се раба Господня, буди мне по глаголу Твоему». И если бы мы так же говорили «се раб Господа, буди мне по глаголу Твоему», то евангельские глаголы Господни, Духом Святым написанные, были бы в душах наших, и тогда любовь Божия была бы во всем мире, И какая прекрасная жизнь была бы по всей земле. И хотя божественные глаголы столька веков слышны во всей вселенной, но люди их не понимают и не хотят принять. А кто живёт по воле Божией, тот будет прославлен небом и землёй. Кто предался воле Божией, тот только и занят Богом. Благодать Божия помогает ему всегда пребывать в молитве. Он хотя и работает и разговаривает, но душа его занята Богом, потому что она предалась воле Божией, и за это Господь взял её в своё попечение. Предание говорит, что на пути в Египет святой семейству встретил разбойник, но не сделал им зла, а увидев младенца, сказал, что если бы Бог воплотился, то не был бы прекраснее этого младенца, и оставил их Ити в мире. Дивная вещь. Разбойник, который как зверь никогда не щадит, это святое семейство не обидел и не опечалил. Душа разбойника, при виде младенца и кроткой матери его, умилилась, и благодать Божия коснулась его. Так случалось и с дикими зверями, которые, видя святых мучеников или преподобных мужей, становились кроткими и не причиняли им зла. И даже бесы боятся кроткой и смиренной души, которая послушанием и молитвою побеждает их. И опять удивительная вещь. Разбойник пожалел младенца Господа, а архиереи и старцы предали его Пилату на распятие. И это потому, что они не молились и не искали от Господа вразумления, что и как надо сделать. Так часто начальники и простые люди ищут добро, но не знают, где оно, не знают, что оно в Боге и от Бога даётся нам. Всегда надо молиться, чтобы Господь вразумел, что надо сделать, и Господь не оставит нас заблуждаться. Адам не был мудр, чтоб спросить Господа о плоде, который дала Ева, и потому потерял рай. Давид не спросил Господа, хорошо ли будет, если я возьму себе жену Урии. И пал в грех убийства и прелюбодеяния. Так и все святые, которые согрешили, согрешили потому, что не призывали Бога на помощь, чтобы вразумил их. Преподобный Серафим Саровский сказал: Когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки. Но есть и безгрешные ошибки, несовершенства. Их видим даже у Божией матери. В Евангелии говорится, что когда шла она из Иерусалима с Иосифом, то думала, что сын её идёт сородниками или знакомыми. И только после 3 дней искания нашли его в Иерусалимском храме беседующим со старцем. Итак, только Господь всеведущ. Нам же всем, кто бы ни был Надо молиться Богу о вразумлении и спрашивать духовного отца, чтобы не было ошибок. Дух Божий всех наставляет по-разному. Один безмолствует в одиночестве, в пустыне, другой молится за людей, иной призван пасти словесное стадо Христово, иному дано проповедовать или утешать страждущих, иной служит ближнему от своих трудов или имений. И всё это дары Духа Святого, и все в разной степени: один в 30, другой в 60, иной во 100 раз. Если бы мы любили друг друга в простоте сердечной, то Господь Духом Святым показал бы нам многие чудеса и открыл бы нам великие тайны. Бог ненасытная любовь. Ум мой остановился в Боге и прекратилось писание. Как мне понятно, что Господь управляет нами. Без него мы не можем даже помыслить благое. Поэтому нам нужно смиренно предаться воле Божьей, чтобы Господь руководил нами. Мучимся все мы на земле и ищем свободы, но мало кто знает, в чём свобода, где она. И я тоже хочу свободы и день и ночь ищу её. Я познал что она у Бога и от Бога даётся смиренным сердцам, которые покаялись и отсекли свою волю перед ним. Каяющимся Господь даёт мир свой и свободу любить его. И нет ничего лучшего в мире, как любить Бога и ближнего. В этом душа обретает покой и радость. О народы всей земли, на коленях припаду и пред вами и умоляюсь со слезами. Придите ко Христу. Я знаю его любовь к вам. Я знаю и поэтому кричу всей земле. Если чего не знаешь, то как будешь говорить о том? Ты спросишь, но как можно знать Бога? А я говорю, что мы видели Господа духом святым. И ты, если смиришь себя, то и тебе Дух Святой покажет Господа нашего, и ты тоже захочешь кричать о нём всей земле. Я стар и жду смерти, и пишу истину по любви к народу, о котором скорбит душа моя. Быть может, хоть одна душа спасётся, и за неё буду благодарить Бога, но сердце моё болит за весь мир. И молюсь, и слёзы проливаю за весь мир, чтобы все покаялись и познали Бога, и жили в любви и наслаждались свободою в Боге. О все люди на земле, молитесь и плачьте о грехах своих, чтобы Господь простил их. Где прощение грехов, там свобода совести и любовь, хотя бы и малая. Господь не хочет смерти грешника, и кающемуся дарует благодать Святого Духа. Она даёт душе мир и свободу умом и сердцем быть в Боге. Когда Дух Святой прощает нам грехи, Тогда получает душа свободу молиться Богу чистым умом. Тогда она свободно созерцает Бога, и в нём бывает покойна и радостна. И это есть истинная свобода. А без Бога не может быть свободы, потому что враги колеблют душу плохими помыслами. Скажу правду перед всем миром: я мерзок пред Богом, и отчаялся бы в своём спасении, если бы Бог Не дал мне свою благодать Святого Духа. И Дух Святой научил меня, и потому я пишу о Боге из труда, ибо он влечёт меня писать. Жалею и плачу, и рыдаю о людях. Многие думают, я много нагрешил, убивал, грабил, насиловал, клеветал, распутничал и многое другое делал. И от стыда не идут на покаяние. но они забывают, что все грехи их пред Богом, что капля в море. О братья мои, вся земля. Покаяйтесь, пока мист есть время. Бог милостивый ждёт нашего покаяния, и всё небо, все святые ждут от нас покаяния. Как Бог есть любовь, так Дух Святой во святых есть любовь. Проси, и Господь простит. А когда ты получишь прощение грехов, то на душе у тебя будет радость и веселие. Благодать святого Духа войдёт в твою душу, и ты скажешь: "Вот истинная свобода. Она в Боге и от Бога". Благодать Божия не отнимает свободы, а только помогает исполнять заповеди Божии. Адам был в благодати, но воля его не была отнята. Так же и ангелы В святом духе пребывают, но не отнято у них свободная воля. Многие люди не знают пути спасения, зашли во тьму и не видят света истины. А он был, есть и будет, и всех милостью возовёт к себе. Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, познайте меня, и я дам вам покой и свободу. Вот истинная свобода. когда мы в Боге. И я раньше не знал этого. До 27 лет я только веровал, что Бог и есть, но не знал его. А когда душа моя познала его духом святым, то стало жаром рваться к нему, и теперь, горя, ищу его день и ночь. Господь хочет, чтобы мы любили друг друга, в этом свобода. В любви к Богу и к ближнему. В этом и свобода и равенство. А в земных чинах равенства быть не может, но это не важно для души. Не всякий может быть царем или князем, не всякий может быть патриархом или игуменом или начальником, но во всяком чине можно любить Бога и угодить Ему, и только это важно. И кто больше любит Бога на земле, тот в большей славе будет в царстве. Кто больше любит, тот сильнее стремится к Богу. Тот ближе будет к нему. Каждый будет прославлен в меру любви своей. Я узнал, что любой бывает разное по силе своей. Кто боится Бога, чтобы его чем-нибудь не оскорбить, это первая любовь. Кто имеет ум чистый от помыслов, это вторая любовь, большая первой. Кто ощутимо имеет благодать в душе своей, это третья любовь, и ещё больше. Четвёртое совершенная любовь к Богу. Это когда кто имеет благодать Святого Духа и в душе, и в теле. У того освящается тело и будут мощи. Так бывает у великих святых мучеников, у пророков, у преподобных. Кто в этой мере, тот неприкосновенен для плотской любви. Он может свободно спать с девицей, не испытывая к ней никакого желания. Любовь Божия сильнее. Чем любовь девицы, которой влечётся весь мир, кроме тех, кто имеет благодать Божию в полноте, ибо сладость Духа Святого перерождает всего человека и научает его любить Бога в полноте. Приполноте любви Божией душа не прикасается к миру, хотя и живёт человек на земле среди других, но от любви Божией забывает всё в мире. И горе наше в том, что по гордости ума своего мы не стоим в этой благодати и она оставляет душу и душа ищет её плача и рыдая и говорит скучает душа моя о господи седьмая о покаянии. Душа моя познала Тебя, Господи, и я пишу милости Твоей народу Твоему. Не скорбите, народы, что вам трудно жить. Боритесь только с грехом и просите у Господа помощи, и даст вам, ибо Он милостив и любит нас. У народы Слёзно пишу я эти строки. Душа моя хочет, чтоб вы познали Господа и созерцали милости его и славу. Мне 72 года. Я скоро должен умереть и пишу вам о милости Господней, которую дал мне Господь познать духом святым. И Дух Святой научил меня любить народ. О я посадил бы вас на высокую гору, чтоб с высоты её вы могли увидеть кроткое и милостивое лицо Господа и возрадовались бы сердца ваши. Истинно говорю вам: я не знаю в себе ничего доброго, и много у меня грехов, но благодать Святого Духа изгладила мои многие грехи. И знаю я, что тем, кто борется с грехом, Господь даёт не только прощение, но и благодать Святого Духа, которые радуют душу и дают ей глубокий и сладкий мир. О, Господи, ты любишь создание своё. И кто может уразуметь любовь твою или насладиться ею, если ты сам не научишь духом твоим святым? Молю тебя, Господи, пошли на людей твоих благодать святого Духа, да познают они любовь твою. Согрей печальные сердца людей, Пусть они в радости славят тебя, забывая скорби земли. Утешитель ублагий, слёзно прошу тебя, утешь скорбные души людей твоих. Дай народом услышать твой сладкий голос, прощаются вам грехи. Ей, Господи, в твоей власти творить чудеса, и нет большего чуда, как любить грешника в его падении. Святого легко любить, он достоин И, Господи, услышь молитву земли. Все народы скорбят, все унылы в грехе, все лишились благодати твоей и живут во тьме. О народы, воззовёт к Богу вся земля, и услышана будет молитва наша, ибо радуется Господь покаянию людей, и все небесные силы ждут нас, чтобы и мы насладились сладостью любви Божией и видели красоту лица его. Когда люди хранят страх Божий, тогда тихо и сладко жить на земле. Но ныне народ стал жить по своей воле и разуму и оставил заповеди святые, и без Господа думает найти радость на земле, не ведая, что единый Господь есть радость наша, и только в Господе веселится душа человека. Он согревает душу, как солнце греет полевые цветы, и как ветер качая их, предаёт им жизни всё дал нам господь чтобы мы славили его но мир не разумеет о сем и как может кто разуметь о том чего не видел и не вкушал я тоже когда был в миру то думал что вот счастье на земле я здоров красив богат и люди любят меня и я этим тщеславился но когда я познал господа духом святым Тогда на всё счастье мира стал смотреть, как на дым, который уносится ветром. А благодать святого Духа радует и веселит душу, и она в мире глубоком созерцает Господа, забывая землю. Господи, обрати людей твоих к тебе, да познают все твою любовь, да узрят в Духе Святом твоё кроткое лицо. Да насладятся все твоим лицезрением ещё здесь на земле и в виде каком ты есть уподобится тебе. Слава Господу, что он дал нам покаяние, и покаянием спасёмся все мы без исключения. Не спасутся только те, которые не хотят каяться. И в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу, жалея их. Они не познали Духом Святым, Как велико Божие милосердие. А если бы каждая душа знала Господа, знала, как много он нас любит, то никто не только не отчаился бы, но даже и не поработал бы никогда. Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Господь простит грехи, и будет тогда радость на душе и мир. И не надо других свидетелей, но сам Дух свидетельствует, что грехи прощены. Вот знак прощения грехов. Если ты возненавидел грех, то простил тебе Господь грехи твои. И чего нам ждать ещё, чтобы кто-нибудь с неба пропел нам песнь небесную? Но на небе всё живёт духом святым. И нам на землю Господь дал того же Духа Святого. И в храмах Божиих службы совершаются Духом Святым. И в пустынях, и в горах, и в пещерах, и всюду подвижники Христовы живут духом святым. И если будем хранить его, то будем свободны от всякой тьмы, и жизнь вечная будет в душах наших. Если бы все люди покаялись и хранили заповеди Божии, то рай был бы на земле, ибо царствие Божие внутри нас. Царствие Божие есть дух святой. А Дух Святой и на небе, и на земле, тот же. Каяющемуся Господь даёт рай и вечное царство с собою. По множеству милости своей он не помянет грехов наших, как не поминул их на кресте разбойнику. Велика твоя милость, Господи, и кто достойно может возблагодарить тебя за то, что ты дал нам на землю Духа Святого? Велико Господи, правда твоя. Ты обещал апостолам твоим не оставляв вас сирами. И мы теперь переживаем эту милость, и душа наша чувствует, что Господь любит нас. А кто не чувствует, тот пусть покаятся и живёт по воле Божией. И тогда Господь даст ему свою благодать, которая будет руководить душой. Но если увидишь грешащего человека и не пожалеешь его, то благодать оставить тебе нам заповедано любить а любовь Христова всех жалеет и дух святой учит душу исполнять заповеди Божии и даёт силы творить добро душе святой не остави нас когда ты с нами то душа слышит присутствие твоё и блаженствует в Боге ибо ты даёшь пламенно любить Бога Господь так возлюбил людей своих, что осветил их духом святым и сделал похожими на себя. Господь милостивый и нам дух святой даёт силу быть милостивыми. Братья, смиримся и покаянием стряхнем с себя мелоющее сердце, и тогда увидим славу Господню, которая познаётся душою и умом от благодати святого духа. Кто истинно кается, Тот, с готовностью терпит всякую скорбь, голод и наготу, холод и жар, болезни и нищету, унижение и изгнание, неправду и клеветы, ибо душа стремится к Господу и не заботится о земном, но чистым умом молится Богу. А кто привязан к имениям и деньгам, тот никогда не может иметь чистого ума в Боге, потому что в глубине души его постоянно сидит забота, что с ним и делать. Если он не покаятся чисто и не будет скорбеть, что оскорбил Бога, то так и умрёт в страсти, не познав Господа. Когда у тебя отнимают имущество, то ты отдай, ибо любовь Божия не может отказать. А кто не познал любви, тот не может быть милостивым, потому что нет у него в душе радости святого духа. Если милостивый Господь своими страданиями дал нам на землю Духа Святого от Отца, дал нам тело своё и кровь, то ясно, что и всё остальное, что нужно, даст он нам. Предадимся на волю Божию, и тогда увидим промысел Божий, и даст нам Господь то, чего и не ждём. А кто не предаётся на волю Божию, тот никогда не может увидеть промысла Божия над нами. Не будем скорбеть о потере имущества. Это маленькое дело. Меня этому ещё родной отец научил. Когда случится в доме беда, он остаётся покоен. После пожара ему говорили: "Ты, Иван Петрович, погорел". А он отвечает: "Бог даст, поправлюсь". Однажды мы шли мимо нашего поля, и я сказал ему: "Смотри, у нас воруют снопы". А он мне говорит: "Э, сынок, Господь нам уродил хлеба, нам хватит. А кто ворует, стало быть у него нужда есть. Я бывало ему скажу: ты подаёшь много милостыни, а вот там лучше нас живут, а дают меньше. А он мне скажет: "Э, сынок, Господь нам даст". И Господь не посрамил надежды его. Милостивому Господь сразу прощает грехи. Милостивый не помнит зла. Хотя бы его обидели или отняли имение, он будет равнодушен, ибо он знает милость Божию, а милость Господню никто из людей не может отнять, потому что она высока, она у Бога. Все люди, дерзвенники и смиренные, послушливые и воздержные, и каявшиеся в грехах своих, перешли на небо. и видят Господа нашего Иисуса Христа во славе, и слышат песни херувимские, и забыли землю. А мы метемся на земле, как прах, носимый ветром, и ум наш прилепился к земному. О немощный мой дух! Он тухнет, как малая свеча от слабого ветра, а дух святой горел жарко, как терновый куст, и не боялся ветра. Кто даст мне жар такой, чтобы не знал я покоя ни день ни ночь от любви Божией? Гореча любовь Божия. Ради неё святые терпели все скорби и достигали силы чудотворения. Они исцеляли больных, воскрешали мёртвых, они ходили по водам, поднимались во время молитвы на воздух, молитвую низводили дождь с неба. А я хотел бы научиться только смирению. И любви Христовой, чтобы никого не обидеть, но молиться за всех, как за самого себя. Горе мне. Я пишу о любви Божией, а сам мало люблю Бога. И потому печален здело, и скорблю, как Адам, изгнанный из рая, и рыдаю и криком кричу. Помилуй меня, Боже, падшее создание твое. Сколько раз ты давал мне благодать свою, И я не хранил её, потому что чистла вна душа моя, но душа моя знает тебя, творца и Бога моего, и потому ищу тебя, рыдая, как рыдал Иосиф об отце своём Иакове на гробе матери своей, уводимой в египетское рабство. Я оскорбляю тебя грехами, и ты уходишь от меня, и душа моя скучает по тебе. О души святой, Не оставь меня. Когда ты уходишь от меня, то плохие мысли приходят ко мне, и скучает душа моя по тебе до великих слёз. О пресвятая владычица Богородица, ты видишь печаль мою. Я оскорбил Господа, и он оставил меня. Но молю благость твою, спаси меня, падшее создание Божие, спаси меня, раба твоего. Если ты зло думаешь о людях, То значит, злой дух живёт в тебе, и это он тебе внушает злые мысли на людей. И если кто не покаятся и умрёт, не прощая брата, то душа его отойдёт туда, где живёт злой дух, который овладел душою. Такой у нас закон. Если ты прощаешь, это значит, что и тебе Господь простил. А если не прощаешь брату, то значит и твой грех остаётся с тобой. Господь хочет, чтобы мы любили ближнего. И если ты помышляешь о нём, что любит его Господь, то значит, что любовь Господня с тобою. И если ты думаешь, что много любит Господь создание своё, и сам жалеешь всю тварь и любишь врагов своих, себя же считаешь хуже всех, это значит, что с тобой большая благодать Святого Духа. Кто носит в себе Духа Святого, хотя бы и немного тот скорбит о всём народе день и ночь и сердце его жалеет всякое создание божие особенно людей которые не знают бога или противится ему и потому идут в огонь мучения за них он молится день и ночь больше чем за себя чтобы все покаялись и познали господа христос молился за распинавших его отче не поставь им греха сего, не видят бы, что творят. Архидиакон Стефан молился за тех, которые побивали его камнями, чтобы Господь не вменил им этого во грех. И мы, если хотим сохранить благодать, должны молиться за врагов. Если ты не жалеешь грешника, который будет мучиться в огне, то значит нет в тебе благодати Святого Духа. уже живёт в тебе злой дух и пока мист ты жив ещё старайся покаянием освободиться от него исmaya о познании бога Так возлюбил нас отец, что сына своего дал нам. Но и сын сам восхотел и воплотился и жил с нами на земле. И святые апостолы, и множество людей видели Господа воплоти Но не все познали его как Господа. А мне, многогрешному, духом святым было дано познать, что Иисус Христос есть Бог. Господь любит человека и является ему, как сам он, изволяет. И душа, когда увидит Господа, смиренно возрадуется милосердию Владыки и уже ничего другого не может возлюбить так, как любит своего творца. хотя она и будет всё видеть и всех любить, но больше всего любит Господа. Душа знает эту любовь, но передать словами не может. Она познаётся только духом святым, кому его даст Господь. Душа вдруг видит Господа и познаёт его. Кто опишет эту радость и веселие? В духе святом познаётся Господь. И Дух Святой бывает во всём человеке, и в душе, и в уме, и в теле. Так познаётся Бог на небе и на земле. Господь по безмерной милости своей дал мне грешному сию благодать, дабы люди познали Бога и обратились к нему. Пишу от лица Божия милосердия ей истину. Свидетель мне сам Господь. Господь любит нас как своих детей, и любовь его больше, чем любовь матери, потому что и мать может забыть своё дитя, а Господь никогда не забывает нас. Если бы сам Господь не дал Духа Святого православному народу и нашим великим пасторам, то не могли бы мы знать о том, как много он нас любит. Слава Господу и его великому милосердию, что он грешным людям даёт благодать Святого Духа. Богатые и цари не знают Господа, а мы нищие монахи и пастухи знаем Господа духом святым. Чтобы познать Господа, не надо иметь ни богатства, ни учёности, но надо быть послушным и воздержанным, иметь смиренный дух. и любить ближнего и Господь возлюбит такую душу и сам явит себя душе и будет учить её любви и смирению и всё полезное даст ей чтобы обрела она покой в Боге сколько бы мы ни учились всё равно невозможно познать Господа если не будем жить по его заповедям ибо Господь познаётся не наукою а духом святым Многие философы и учёные дошли до веры, что Бог есть, но Бога не познали. И мы, монахи, учимся в законе Господнем день и ночь, но далеко не все познали Бога, хотя и веруют. Иное дело веровать, что есть Бог, и иное знать Бога. Вот тайна. Есть души, которые познали Господа. Есть души, которые не познали его, но веруют. А есть и такие, которые не только не познали, но и не веруют, и среди них есть даже учёные люди. Но неверие бывает от гордости. Горделивый человек своим умом и наукою хочет познать всё, но ему не даётся познать Бога, потому что Господь открывается только смиренным душам. Смиренным душам Господь показывает свои дела, которые непостижимы для нашего ума, но открываются Духом Святым. Простым умом можно познавать только земное и то отчасти, а Бог и всё небесное познаётся Духом Святым. Некоторые всю жизнь трудятся, чтобы узнать, что есть на солнце или на луне, или иное что, но вот нет пользы от этого душе. А если будем стараться узнать, что есть внутри сердца человеческого, то увидим в душе святого царствие небесное, а в душе грешного мрак и мучение. И это полезно знать, потому что мы вечно будем пребывать или в царстве, или в мучениях. Ленивый молится, с любопытством испытывает всё, что видит на земле и на небе. А какой Господь, о том не знает и не старается узнать. И когда слышит учение о Боге, то говорит: "Но ну как можно знать Бога? И ты откуда знаешь его?" Скажу тебе: Дух Святой свидетельствует. Он знает и нас учит. А разве дух виден? Апостолы видели его сошедшим в огненных языках, а мы чувствуем его в себе он сладкий паче всего земного его вкусили пророки и говорили народу и народ внимал им святые апостолы приняли дух святого и проповедовали людям спасение ничего не боясь ибо дух божий укреплял их апостол Андрей сказал Иегемону который угрожал его распять если он будет проповедовать Если бы я боялся креста, я бы его не проповедовал. Так и все другие апостолы, а затем мученики, а после святые подвижники с радостью шли на мучения и страдания. И всё это потому, что Дух Святой, благой и сладкий, влечёт душу любить Господа, и от сладости Духа Святого душа не боится страданий. Многие святые и мученики в страданиях познали Господа и помощь его. Многие монахи несут большие подвиги и тяжёлые труды ради Господа. Они познали Господа и борются, чтобы победить в себе страсти, и молятся за всю вселенную. И благодать Божия учит их любить врагов. Потому что кто не любит врагов, тот не может познать Господа. который умер на кресте за врагов и дал нам образ в себе и дал нам заповедь любить врагов. Господь есть любовь, и нам повелел любить друг друга и любить врагов. И Дух Святой учит нас этой любви. Душа, которая не познала Духа Святого, не разумеет, как можно любить врагов и не принимает этого. Но Господу всех жалко. И кто хочет быть с Господом, тот должен любить врагов. Кто познал Господа духом святым, тот становится похож на Господа. Как сказал Иоанн Богослов: и будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть, и будем видеть славу его. Ты говоришь, что много людей страдает от всяких бед и от злых человеков. Но прошу тебя, смирись под крепкую руку Божию, и тогда благодать научит тебя, и ты сам захочешь страдать ради любви Господней. Вот чему научит тебя Дух Святой, которого мы познали в церкви. А кто ругает плохих людей, но не молится за них, Тот никогда не познает благодати Божией. Если хочешь познать, как нас любит Господь, то возненавичь грехи и плохие помыслы, и молись усердно день и ночь. И тогда даст тебе Господь благодать свою, и ты познаешь Господа духом святым. И после смерти, когда придёшь в рай, то и там ты узнаешь Господа духом святым, как познал его на земле. И на небе, и на земле Господь познаётся только Духом Святым, а не от науки. И дети, которые совсем не учились, познают Господа Духом Святым. Святой Иоанн Креститель, когда был ещё в чреве матери, ощутил пришествие Господа. Семён Столпник Дивногорец был семилетним мальчиком, когда явился ему Господь, и он познал его. Преподобный Серафим был в совершенном возрасте, когда Господь явился ему во время литургии. А Семион Богоприимец был глубоким старцем, когда познал Господа, приняв его на руки свои. Так Господь применяется к нам, чтобы больше утешить всякую душу. Любовь Господня познаётся не иначе, как духом святым. А мирная душа которые хранит чистую совесть, из творений познает Бога, что Он создал небо и землю. Но и это дело благодати, хотя и мало еще. А без благодати ум наш не может познавать Бога, но все влечется к земному, к богатству, к славе, к наслаждениям. Как любовь Иисуса Христа, так и страдания Его были столь велики, что мы не можем их постигнуть, потому что мало любим Господа но кто больше любит тот больше может разуметь и страдания их Господа есть любовь малая есть средняя есть и совершенная и чем совершеннее любовь тем совершеннее познание вообще каждый из нас может рассуждать о Боге настолько насколько познал благодати святого духа Ибо как можем мы думать и рассуждать о том, чего не видели или о чём не слышали и чего не знаем? Вот святые говорят, что они видели Бога, а есть люди, которые говорят, что Бога нет. Ясно, что они так говорят потому, что не познали Бога, но это совсем не значит, что его нет. Святые говорят о том, что действительно видели и знают. Они не говорят о том, чего не видели. Не говорят, например, что видели лошадь длинною в версту или параход длинною 10 вёрст, чего нет. И я думаю, что если бы Бога не было, то о нём и помин у не было бы на земле. Но люди хотят жить по своей воле, и потому говорят, что Бога нет. И этим они доказывают, что он есть. И у язычников душа чувствовала, что Бог есть, хотя они и не знали, как почитать истинного Бога. Но Дух Святой научил святых пророков, потом апостолов, потом святых отцов и епископов наших, и так истинная вера дошла до нас. И мы познали Господа Духом Святым, и когда познали, то душа утвердилась в нём. Душа, познавшая Господа, невидимо ощущает присутствие Создателя своего и бывает в нём зело покоена и радостна. И чему можно уподобить эту радость? Она подобна тому, как если бы возлюбленный сын из далёкой страны после долгой разлуки вернулся в свой отчий дом и в сытость беседует с дорогим отцом и с любимой матерью, и с милыми братьями и сёстрами. О люди, творение Божие, познайте творца. Он любит нас. Познайте любовь Христову и живите в мире и обрадуйте этим Господа. Он милостиво ждёт к себе всех. Обратитесь к нему все народы земли и вознесите молитвы свои к Богу. Не молитва всей земли пойдёт к небу, как прекрасное тихое облако. освещённые солнцем. И тогда возрадуются все небеса и воспоют песнь величания Господу за его страдания, которыми он спас нас. Познайте народы, что мы созданы для славы Божьей на небесах, и не прилипляйтесь к земле, ибо Бог, наш отец, и любит нас, как дорогих детей. Господь милостивый дал на землю Духа Святого, и Духом Святым утвердилась Святая Церковь. Дух Святой раскрыл нам не только земное, но и небесное. Духом Святым мы познали любовь к Господню. Любовь к Господню горяча. Святые апостолы, исполненные любви, обтекли всю вселенную, и Дух их жаждал, чтобы все люди познали Господа. духом святым услаждались любимцы Божии пророки и потому слово их было сильное и приятно ибо всякая душа хочет слышать слово Господне вот чудо и меня столь много грешного не презрел Господь но дал мне духом святым познать его дай же мне Господи духа смиренного чтобы я всегда благодарил тебя что ты на землю дал духа святого и я помню его он сам помогает мне помнить его о душе святой о великий царю что воздам тебе я грешная земля ты открыл мне непостижимую тайну ты дал мне познать как безмерно он любит нас Господь так много нас любит, что объяснить этого невозможно, и только духом святым познаётся эта любовь, и душа неизъяснимо чувствует сию любовь. Господь по естеству благ и милостив, кроток и любезен, и описать доброту его нельзя, но душа без слов чувствует эту любовь и всегда желает пребывать в таком тихом состояніи. Он сказал: "Не оставлю вас сирами". И мы видим, что действительно не оставил, но дал нам Духа Святого. Дух Святой невидимо даёт душе знание. В Духе Святом душа обретает покой. Дух Святой веселит душу и даёт ей радость на земле. Такая же радость и веселье будут на небесах. Мы, Духом Святым, научены знать любовь Божию, но там она будет совершенную. О, немощной я человек! Я только познал любовь Божию в совершенстве, но стяжать ее не могу. И плачет душа моя на всякий день, и все думаю. Я еще не получил того, чего ищет душа моя. Когда Дух Святой сошел на апостолов, то они опытом познали, что есть любовь Божия и любовь к человеку. «Чаться, болезную, доколе не вообразится в вас Христос», говорит апостол. «О, как был бы я рад, если бы народы все познали Господа!» «Господи, Ты сам дай им познать Тебя Духом Святым, как дал Ты апостолам Духа Святого, и они познали Тебя». Так всем людям дай познать тебя духом святым девятое о любви говорю Душа моя жаждет Бога живого Душа моя снова ищет досыта насладиться Господом О непостижимая милость Божия Из праха создал Господь человека и вдунул в него дыхание жизни И душа человека стала родная Богу. Так возлюбил Господь создание своё, что Духа Святого дал человеку. И человек познал Создателя своего и любит Господа своего. Дух Святой есть любовь и сладость души, ума и тела. Но когда душа потеряет благодать, или когда умалится благодать, тогда душа будет снова слезно искать Духа Святого и скучать о Боге и говорить. «Скучает душа моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне не искать Тебя, Господи? Ты сам прежде взыскал меня и дал мне насладиться Духом Святым, и теперь душа моя скучает по Тебе. Сердце мое возлюбило Тебя и молю Тебя». Дай мне до конца прибыть в любви твоей. Дай мне ради любви твоей терпеть все скорби и болезни. Страх и трепет наполняют душу мою, когда хочу писать о любви Божией. Бедна душа моя, и нет сил писать любовь Господню. И боится душа, и вместе с тем вылечётся написать хоть несколько слов. А любви Христовой. Инемогает дух мой писать её, но любовь побуждает. О человек, немощное создание. Когда благодать в нас, то горит дух и рвётся ко Господу день и ночь. Ибо благодать связывает душу любить Бога, и она возлюбила его и не хочет оторваться от него, ибо не может насытиться сладостью Духа Святого, и нет конца любви Божией. Знаю человека, которого милостивый Господь посетил Своей благодатью, и если бы спросил его Господь, «Хочешь, дам тебе еще больше», то от немощи плоти душа сказала бы, «Ты видишь, Господи, что если больше, то я умру, ибо человек ограничен». и не может понести полноты благодати так на фаворе ученики Христовы пали ниц от славы Господней и никто не может постигнуть, как даёт душе благодать свою Господь благ ты, Господи. Благодарю я милость твою. Ты излил на меня дух твой святого и дал мне вкусить твою любовь ко мне, столь многогрешному. И влечётся душа моя к тебе, свету непреступному. Кто мог бы тебя познать, если не ты, милостивый, сам благоволишь показать себя душе? И она увидела тебя и познала своего Создателя, благого Бога, и ненасытно хочет тебя всегда. Ибо ты, милостивый, привлёк душу к себе любовью, и душа познала твою любовь Ты видишь, Господи, сколь немощна и грешна душа человека, но ты милостивый, даёшь душе силы тебя любить и страшится душа, как бы не потерять смирение, которое враги стараются отнять от неё, ибо тогда благодать твоя оставит душу. Что воздам Господу моему? Я мерзкий, Господь это знает, но я люблю душу свою смирять и любить ближнего моего, хотя он и обидел меня чем. Я всегда молю Господа, чтобы он милостивый дал мне любить врагов, и я милосердием Божиим испытал, что есть любовь Божия и любить ближнего. И прошу у Господа любви день и ночь. И Господь даёт мне слёзы плакать за весь мир. Но если я кого-либо осужу или недобро посмотрю, то слёзы пропадают, и душа тогда делается унылая. Но я снова начинаю просить у Господа прощенья, и милостивый Господь прощает мне грешному. Пишу, братия, пред лицом Бога моего: смиряйте сердца ваши, И узрите милость Господню ещё на земле и познаете творца небесного и душа ваша не будет знать сытости в любви. Никто не может знать от себя, что есть любовь Божия, если Дух Святой не научит. Но в церкви нашей любовь Божия познана Духом Святым. И потому мы говорим о ней. грешная душа, которая не знает Господа, боится смерти. Думает, что Господь не простит ей грехов её. Но это потому, что душа не знает Господа и как много он нас любит. А если бы знали люди, то ни один человек не отчаялся бы, потому что Господь не только простит, но и радуется зело обращению грешника. хотя пришла смерть, но ты крепко верь, что как только будешь просить, так и получишь прощение. Господь не такой, как мы. Он весьма кроток и милостив и благ. И когда душа узнает его, то удивляется без конца и говорит: "Ах, какой у нас Господь!" Дух Святой дал нашей церкви познать Как велико Божие милосердие. Господь нас любит и кротко без укора принимает нас, как не укорил отец евангельского блудного сына, но велел дать ему новую одежду и на руку драгоценный перстень и сапоги на ноги его, и велел заколоть тельца упитанного и веселиться, и ни в чём не обличил его. О как кротко и терпеливо, и мы должны исправлять брата своего, чтобы был праздник на душе о его возвращении. Дух Святой учит душу не из глагола на любить людей. О братия, забудем землю и всё, что на ней. Она отвлекает нас от созерцания Святой Троицы, которая непостижима нашему уму. но которую святые зрят на небесах духом святым а мы пребыдим в молитве без всякого воображения и будем просить у Господа смиренного духа и Господь полюбит нас и даст нам на землю всё полезное для души и тела Господи милостивый дай благодать твою всем народам земли да познают тебя ибо без духа твоего не может человек познать тебя и разуметь твою любовь детки малые познайте творца неба и земли господи пошли милость твою на детей земли которых ты любишь и дай им познать тебя духом святым слёзно молю тебя Услышь молитву мою за детей твоих и всем им дай познать славу твою духом святым. С молодых лет я любил думать: Господь вознёсся на небо и нас ждёт к себе. Но чтобы быть с Господом, надо быть подобным ему или подобно детям, смиренным и кротким, служить ему. Тогда по слову Господа, где я, там и слуга мой будет, и мы будем с ним в царстве небесном. Но ныне душа моя зело мрачна и уныла, и не могу я возвести чистого ума к Богу, и нет у меня слёз оплакивать свои злые дела. И иссохла душа моя, и истомилась от мрачной жизни. О кто бы пропел мне песнь которую я люблю с молодых лет, о том, как Господь вознёсся на небо и как много он нас любит, и как желанно ждёт к себе. Эту песню я слушал бы со слезами, ибо скучает душа моя на земле. Что стало со мной, как потерял я радость и обрету ли снова её? Плачьте со мною все звери и птицы. Плачьте со мною лес и пустыня. Плачьте со мною все создания Божии и утешьте меня в горе и печали. Вот что помышляет душа моя: если я так мало люблю Бога и так сильно тоскует душа моя по Господу, то сколь великая печаль была у Божией матери, когда она оставалась на земле после вознесения Господня. Она не предала писанию скорби души своей, и мало что знаем мы из её жизни на земле. Но надо думать, что полноту любви её к сыну и Богу своему мы разуметь не можем. Сердце Божией матери, все её мысли, вся её душа были заняты Господом. Но ей было дано и другое. Она любила народ И пламенно молилась за людей, за новых христиан, чтобы укрепила их Господь, и за весь мир, чтобы все были спасены. В этой молитве были её радость и утешение на земле. Мы не постигаем в полнойте любовь Божией матери, но мы знаем, что чем больше любовь, тем больше страданий души, чем полнее любовь тем полнее познание, чем горячее любовь, тем пламеннее молитва, чем совершеннее любовь, тем светлее жизнь. Никто из нас не достигает полноты любви Божией и матери, и нам нужно адамово покаяние. Но отчасти, как учит нас Дух Святой в церкви, и мы разумеем эту любовь. Не горело ли в нас сердце наше, говорили апостолы, когда приблизился к ним Христос. Так душа узнаёт своего владыку и любит его, и сладость любви его горяча. На небесах у всех единая любовь, а на земле одни много любят Господа, другие мало, а иные совсем не любят его. Душа, исполненная любви Божией, забывает и небо и землю дух горит и невидимо видит желанного и множество сладких слёз проливает душа и не может забыть Господа ни на одну секунду ибо благодать Божия даёт силы любимого любить о в какой славе Господь и с какими песнями он величается на небесах и сколь сладкие эти песни которые изливаются От любви Божией кто достоин слушать песни сии, которые поются Духом Святым и в которых величается Господь за страдания свои? И какая будет радость от слышания песен сих? На земле едва душа прикоснётся любви Божией, и уже от сладости Духа Святого бывает в восторге к любимому Богу и отцу небесному. Братья возлюбленные, смирим себя, чтобы быть достойными любви Божией, чтобы Господь украсил нас своей кротостью и своим смирением, чтобы мы стали достойны небесных обителей, которую уготовал нам Господь. Господь любит всех людей, но кто ищет его, того больше любит. Любящие имя люблю, говорит Господь. И ищущие меня обрящут благодать. А с нею хорошо жить, весело душе, и душа говорит: Господь мой, я раб твой. В этих словах великая радость. Если Господь наш, то и всё наше. Вот какие мы богатые. Велик и непостижим наш Господь. Но ради нас себя так умолил, чтобы мы знали его и любили, чтобы от любви Божьей забывали землю, чтобы жили мы на небесах и видели славу Господню. Своим избранникам Господь даёт столь великую благодать, что они любовью обнимают всю землю, весь мир. И душа их горит желанием, чтобы все люди спаслись и видели Славу Господню. Господь святым ученикам сказал: "Дети, имеете ли вы какую еду?" Какая великая любовь в этих ласковых словах. Господь называет нас детьми. Что радостнее этого? Глубоко надо думать об этих словах и о страданиях Господа за нас на кресте. О как любит Господь своё создание. И вот нас с вами Господь сподобил об этом говорить. И дух наш радуется, что с нами Господь. Смиренно прошу вас, молитесь за меня, и Господь вам воздаст. Один брат рассказал мне, что когда он был тяжело болен, то мать его сказала отцу: "Как страдает наш мальчик! Я с радостью отдала бы изрезать себя на куски". Если бы можно было этим помочь ему и облегчить его страдания. Такова любовь Господа к людям. Он сказал: "Нет больше любви, как если кто душу свою положит за ближнего своего". Господь так сильно жалел людей, что захотел пострадать за них, как родная мать и даже более. Но разуметь эту великую любовь без благодати Святого Духа Никто не может. Писание говорит о ней, но и писание умом не постигается, ибо в писании говорит тот же Святой Дух. Господня любовь такова, что он хочет, чтобы все люди спаслись и вечно были с ним на небесах и видели славу его. Славу эту в полноте мы не ведаем, но духом святым отчасти её разумеем. А кто не познал Духа Святого, тот не может разуметь эту славу, но только верует в обетование Господа и хранит заповеди его. Но и они блаженны, как сказал Господь апостолу Фоме, и будут равны они тем, кто ещё здесь видел славу Божию. Если ты хочешь познать Господа, то смири себя в конец, будь послушлив и воздержан во всём. Люби истину, и Господь непременно даст тебе познать себя духом святым. И тогда ты опытом познаешь, что есть любовь к Богу и что есть любовь к человеку. И чем совершеннее любовь, тем совершеннее познание. Есть любовь малая, есть средняя, есть и великая. Кто боится греха, тот любит Бога. Кто имеет умение, тот больше любит. Кто имеет в душе свет и радость, тот ещё больше любит. А у кого благодать и в душе, и в теле, тот имеет совершенную любовь. Такую благодать Дух Святой давал мученикам, и она помогала им мужественно терпеть все страдания. Может ли кто сказать о рае, как там будет? Слово о Рае может сказать лишь тот, кто в духе святом познал Господа и его любовь к нам. Господь так мил и любезен, что от любви его душа не может вспомнить ни о чём другом. Благодать святого Духа настолько сладка и так изменяет всего человека, что забудет он даже родителей своих. Душа которая в полноте познала Господа и усладилась им, уже ничего другого не пожелает и ни к чему не прилепляется на земле. И если бы ей предложили царство, не захочет она, ибо любовь Христова так сладка и так радует и веселит душу, что и царская жизнь усладить ее уже не может. Хочу сказать немного слов, Насколько вы разумит меня благодать Божия о мерах любви Божией. Когда человек боится оскорбить Бога каким-нибудь грехом, это первая любовь. Кто имеет ум чистый от помыслов, это вторая любовь, большая первой. Третья ещё больше. Когда кто ощутимо имеет благодать в душе, а кто имеет благодать святого Духа, и в душе, и в теле это совершенная любовь. И кто сохранит эту благодать, у того будут мощи, как у святых мучеников или у пророков, или у преподобных и других великих святых. Кто пребывает в этой мере, того не прельстит любовь девицы, которой услаждается весь мир, потому что от сладости любви Божией душа забывает всё земное. Благодать святого Духа влечёт душу любить Господа в полноте. И в этой полноте любви Господней душа не касается мира, хотя и живёт на земле. Мы горделивы умом и потому не можем стоять в этой благодати. И она удаляется от души, и душа тогда скучает по ней, и слёзно ищет её снова и плачет, и рыдает, и зовёт ко Господу. Боже милостивый, ты видишь, как печальна душа моя и как скучаю я по тебе. На земле нет столь кроткого и любезного человека, как Господь наш Иисус Христос. В нём наша радость и веселие. Возлюбим его, и он введёт нас в царство своё, где мы будем видеть славу его. С тех пор, как Господь духом святым дал мне познать любовь Божию. Я вот уже 40 лет скорблю о народе Божием. О братия, нет ничего лучше любви Божией, когда Господь согреет душу любовью к Богу и ближнему своему. Великая милость Господня. Душа познала Бога, небесного отца своего, и плачет и тужит, зачем я столь много оскорблял Бога. И Господь дает прощение грехов, и радость, и веселье любить своего Творца, и любить ближнего, и плакать за Него, дабы милостивый Господь всякую душу взял к себе, где уготовил Он место своими страданиями на кресте. Кто познал сладость любви Божией, когда душа согрета благодатью и любит Бога и брата своего, не может Тождественна и отчасти, что царствие Божие внутри нас. Милостивый Господи, как велика любовь твоя ко мне грешному. Ты дал мне познать тебя. Ты дал мне вкусить твою благодать. Вкусить и видите, яко благ Господь. Ты дал мне вкусить твою благость и милосердие. И душа моя влечётся к тебе день и ночь, ненасытно, и не может забыть любимого творца своего, ибо дух Божий даёт ей силы любимого любить, и не знает душа сытости, но влечётся к своему Отцу небесному. Блаженна душа, возлюбившая смирение и слёзы, и ненавидящая злые помыслы. Блаженна душа Любящие брата своего, ибо брат наш есть наша жизнь. Блаженна душа, любящая брата. В ней ощутимо живёт дух Господень и даёт ей мир и радость, и она плачет за весь мир. Вспомнила душа моя любовь Господню и согрелось сердце моё, и предалась душа моя глубокому плачу, что я столь много оскорбил Господа. любимого творца моего, но он грехов моих не поминул. И тогда предалась душа моя глубочайшему и печальному плачу, чтоб помиловал Господь всякую душу и взял в своё небесное царство. И плачет душа моя за весь мир. Не могу молчать я о народе, который люблю до слёз. Не могу я молчать, потому что душа моя скорбит всегда о народе Божием. И слёзно молюсь я о нём. Не могу я не поведать вам, братия, о милости Божией и о хитростях врага. 40 лет прошло с того времени, как благодать Святого Духа научила меня любить человека и всю тварь. И открыла мне хитрости врага, который обманом делает своё зло в мире. Верите мне, братия, пишу пред лицом Божиим, которого познала душа моя духом святым по великой милости его. А если не вкусит душа духа святого, то не может знать она ни Господа, ни его любви. Господь благ и милостив, но мы сказать о любви его ничего не могли бы, кроме писания, если бы не научил нас дух святой. Но ты, брате, не смущайся, если не чувствуешь в себе любви Божией. Но помышляй о Господе, что он милостивый, и воздерживайся от грехов, и благодать Божия научит тебя. Любовь не зависит от времени и всегда имеет силу. Некоторые думают, что Господь по любви своей к человеку страдал, Но как сами эти любви у себя в душе не обретают, то им кажется, что когда-то давно это было. Но когда душа познает любовь божью духом святым, тогда она ясно чувствует, что Господь нам отец, самый родной, самый близкий, самый дорогой, самый лучший. И нет большего счастья, как любить Бога всем умом и сердцем, всей душой. Как заповедал Господь, и ближнего как самого себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда всё радует душу. А когда она теряется, то человек не обретает покоя, и смущается, и обвиняет других в том, что будто они его обидели, и не понимает, что сам виноват. Потерял любовь к Богу и осудил или возненавидел брата. От любви к брату приходит благодать, и любовью к брату хранится она. Но если не любим брата, то и благодать Божия не придёт в душу. Если бы люди хранили заповеди Христовы, то на земле был бы рай, и все имели бы всё необходимое в достатке с малым трудом. И дух Божий жил бы в душах людей. Ибо он сам ищет душу человеческую и хочет в нас жить. И если не вселяется, то только из-за гордости нашего ума. ныне люди стали гордыми и спасаются только скорбями и покаянием. А в любви очень редко кто достигает. Великий Антоний сказал: "Я уже не боюсь Бога, но люблю его". так он сказал, потому что в душе его была большая благодать святого духа, который свидетельствует эту любовь. И тогда душа не может сказать иначе. Но кто не имеет великой благодати, того святые отцы учат покаянию. И покаяние недалеко от любви, которая приходит по мере простоты и смирения духа. Если кто помышляет о брате добрый, что любит его Господь, и особенно если ты помышляешь, что в душе его живёт святой дух, то ты близок к любви Божией. Кто-нибудь скажет: "Всё-то он рассуждает о любви Божией". Но о чём же более рассуждать, как не о Боге? Ведь он создал нас для того, чтобы мы вечно с ним жили. и видели славу его кто что любит тот о том и говорить хочет а потом вырабатывается привычка привыкнешь бога мыслить так и будешь всегда в душе его носить привыкнешь мирское помыслять так и будешь умом всегда в этом привыкнешь мыслить страдания господа привыкнешь думать о вечном огне Так и усвоится это в душе.